из дневника отставного юнкера Уреста Подтяшкино Ах, как близко было моё счастье, и вдруг всё пошло прахом. Проклятый немец. Дёрнул уже его подвернуться. По его милости вот уже 3 дня, как я опять голодаю. Даже и пряничник не верит в долг. Сегодня До 8 часов вечера крошки во рту не было, но я украл из парикмахерской бритву, продал её ходячему точильщику за 2 гривны и на эти деньги съел 4 булки с молоком. Я же ли завтра буду голодать, то пойду сам к портному. Пусть сажает в долговое отделение. По крайней мере, сыт буду.